Глава одиннадцатая. Первый раз ангела. Фу, х наконец-то закончили. В конце концов на уборку его квартиры ушел весь день. За пару часов они убрали с пола все его вещи, постирали одежду, протерли всю пыль, а также пропыли сосили пол. К тому моменту, когда они закончили, солнце уже начало садиться. Когда они начали, оно было довольно высоко, что являлось прямым доказательством их долгого и тяжелого труда. Благодаря проделанной работе квартира Аманы вновь выглядела как новенькая. Пол был очищен от всего лишнего и вымыт вдоль и поперек. Окна, подоконники и лампы они протерли от пыли, отчего свет в квартире стал намного ярче, чем раньше. Также комната Аманы была убрана со всей тщательностью, и теперь он мог нормально там отдыхать. В итоге на все у нас ушел весь день. Ну, учитывая, в каком плачевном состоянии была твоя квартира. Спасибо тебе. Если б не ты. Вот именно. Амана больше не мог смотреть с высокая лису с м е ш к а м и на своего а н г е л а с п а с и т е л я После всего, что произошло сегодня, он преисполнился к махеру неподдельным уважением. Ворча себе под нос, она з а в я з а л а пакеты с мусором, на сбор которых ушел целый день. Хотя в ее словах и слышалась грубость, но на лице махеру не было и тени недовольства. Скорее даже она была довольна тем, что уборка прошла успешно. Тем не менее, под конец она стала немного вялой, что и неудивительно, учитывая, что ей пришлось горбатиться весь день. К счастью, Амана не могут о п у с т и т ь чтобы она еще пошла готовить ужин, оставив в стороне тот факт, что, скорее всего, и на его долю пришлась бы часть еды. Он просто не хотел, чтобы в таком усталом состоянии она утруждала себя еще и готовкой. Слушай, мне сейчас совсем не охота идти за покупками, поэтому давай просто закажем пиццу. Я заплачу, так как я многим тебе обязан. м Но если не хочешь есть со мной, то можешь унести половину себе. Если она не хотела оставаться с ним на ужин, то так уж и быть. В конце концов, она все могла поесть у себя дома. А Мана это не сильно волновало. Больше всего он хотел проявить свою благодарность. Дело не в этом. Я раньше никогда не заказывала пиццу, поэтому удивляюсь. А серьезно? Да, я ни разу ее не заказывала. Но иногда я сама готовлю пиццу. Надо же, ты не перестаешь меня удивлять. Для того чтобы поесть пиццу, можно было заказать доставку. Взять ее на вынос либо поесть в самой пиццерии. Ну а для таких людей, как Махеру, существовал еще один способ — потратить немного времени и сделать п и т у самостоятельно. Брать еду на вынос не такая уж редкость. Я и сам частенько так делаю. А ты, похоже, не из тех людей, что ходят по семейным ресторанам в одиночку, верно? Я никогда не была в таких местах. Не часто такое услышишь. Ну а я туда не редко хожу, особенно когда родителям лень п о й т и со мной. Наша горничная готовит для нас. Горничная? Неплохо. Как и ожидалось, она жила в богатой семье. Ее манеры, одежда и прочие роскошные аксессуары говорили сами за себя. Услышав о горничной а м а н а улыбнулся. Похоже, ты довольно богата. Однако он тут же пожалел о сказанном. В ее улыбке виднелись скорее самоуничижение, а не гордость и самодовольство. Как только Амана упомянул ее родителей, махеру сразу притихло. Видимо, она состояла не в самых лучших отношениях с ними. Ее вид давал понять, что она не хочет продолжения этой темы. Поэтому Амана не собирался настаивать. У каждого человека есть свои секреты и темы обсуждения, которых он хотел бы избежать. Кроме того, своим молчанием он проявит деликатность в отношении Махеру, которую едва знал. Ну что же, все бывает в первый раз. Вот, выбирай любую, сказал Амана и вручил ей рекламный каталог с разными сортами пиццы. Каталог принадлежал лучшей, по мнению а м а н а компании по доставке еды в округе, услугами которой он часто пользовался, хоть еда из этой конторы не была с у п е р э л и т н о й Но меню в каталоге было обширным, и можно было выбрать пиццу самыми разнообразными вкусами, от стандартных до экстравагантных. Наверняка что-нибудь ей понравится. Ухватившись за возможность сменить тему разговора, Махеру взяла меню и спешно стала его изучать. Ее глаза, наполненные любопытством, пристально разглядывали изображения со всевозможными видами пиццы. Казалось бы, ее лишены н е эмоций, глаза вдруг загорелись. Стоп, неужели она и вправду в восторге от этой идеи? Может быть, Амана п о н а придумывал, но м а х е р у выглядела немного взволнованной. Единожды пройдясь по всему меню, она ткнула пальцем на одну из пицц. На ч а с т ы й выбор все различных вечеринок. Хочу вот эту, сказала она в подтверждение. Она взглянула в его сторону и, как только он согласился, ее глаза восторженно заблестели. Увидев нескрываемый восторг на лице м а х е р у губы Аманы сами собой растянулись в кривой улыбке. Взяв телефон, он набрал номер, указанный на рекламной б р о ш ю р е Примерно через час пиццу доставили. Имахеру быстро принялась за ее поедание. Поначалу ей было сложно решить, с какого из четырех вкусов начать. В итоге первым делом она решила попробовать часть с беконом и колбасой. Как и ожидалось, во время трапезы м а х е р у продемонстрировала все свои изысканные манеры: то, как она ела небольшими порциями и держала в руках пиццу. В каждом движении чувствовалась ее, казалось бы, врожденная элегантность, но в то же время выглядела она очень м и л о словно была маленьким зверьком. Ее глаза прищурились, глядя на т я н у щ и е с я нити сыра, а ее расслабленные щеки выглядели притягательно. Обычно махеру выглядела серьезной, как все взрослые, даже в какой-то степени х л о д н о к р о в н о й но в тот самый момент она вела себя как обычный подросток. Пока она откусывала кусочек за кусочком, а м а н ы захотелось погладить ее по голове. а Ничего такого. Вижу, тебе понравилось. Тогда путь добр, перестань пялиться. Стоит признать, что ее нахмуренные брови выглядели уже не мило. Эх, стоит сказать, ты совсем не милая. И что с того? Думаешь, будет лучше, если я начну вести себя как в школе? Думаю, нет. Я больше привык к твоему домашнему режиму, чем к школьному. Стоит отметить, что в школе они ни разу не обменивались ни единым словом. Все, что он видел, так это ее безукоризненную и добродушную улыбку, которую она показывала всем. А вне школы было наоборот. Казалось, что окружающие полностью теряли для нее какой-либо интерес. Быть может, это и была настоящая махиру. В то время как в школе она просто играла отведенную ей роль. Эта твоя сторона не сильно меня напрягает. Имеешь в виду, моя не милая сторона? Не будь такой злопамятной. Просто я понятия не имею, о чем ты думаешь, когда ты в школе. В основном еда и уроки. Так и будешь дурачиться. Сказав это, Амана подразумевала, что Махеру что-то от него скрывает. Похоже, она ответила ему серьезно, а последняя его реплика немного задела ее. Махеру сделал а недовольный вид. Нет, я не это имел в виду. Я хотел сказать, что не вижу твоих эмоций. В смысле, я не понимаю, о чем ты думаешь в школе. И ты все еще отстраненное. Разве не будет проще честно выражать свои чувства? Что-то не так с моим поведением в школе? Нет, все нормально. Думаю, то, как ты справляешься со сложностями, в этом нет ничего плохого. Но разве это не утомительно постоянно притворяться? Нет, сколько себя помню, именно так я и поступала. Похоже, эта сторона глубоко укоренилась в твоем подсознании. Если Махеру прививали такое поведение с самого детства, ты в ее манерах не было ничего странного. Тем не менее, это значило, что с самого детства не и м е я иного выбора ей приходилось играть роль идеального ребенка. Продолжать дальнейшие расспросы о семейных делах Махеру было бы верхом б е с т а к т н о с т и поэтому пришлось довольствоваться ее пространным объяснением. Но, несмотря на все это, думаю, что иногда нужно расслабляться, верно? По крайней мере с этим я смогу тебе немного помочь. Как будто можно расслабиться с такой б е с т о л о ч ь ю Ну уж простите, ответила Маны, пожимая плечами. В ответ на это Махеру весело захихикала.